Глава 9 Разбудила меня новая ссора. Девчонки даже не заметили, что я ночью вернулась в комнату. Хотя отсутствовал это всего день, поэтому странно было ожидать, что за столь короткое время ситуация кардинально изменится. А Ленса, избрав спокойный, слегка покровительственный тон, терпеливо поучала. «Милочка, я многое понимаю, и что твоя госпожа слишком к тебе добра». «Избаловала, да нельзя. И что тебе пришлось пережить большой стресс, и что в академии твоя главная задача — учиться, а не прислуживать. Однако все же не забывай, кто ты есть. Я не требую от тебя работы, а даю добрый совет». «Относись к благородным дамам с почтением. Старайся ни с кем не ссориться. Ведь рано или поздно ты выйдешь из этого заведения, и тогда твой вздорный характер может сыграть злую шутку». Только представь, что ты нагрубила герцогини Миларио. Она со своим положением в прямом смысле сотрет в порошок какую-то безродную служанку. Как же быстро ты забыла, с какого дна сюда поднялась. Напомнить, что тебе при рождении даже документы не оформили, настолько ты ничтожна в глазах общества». По-моему, отчасти сказано верно. Инетта, пусть мои глаза ее больше никогда не увидят, сотрет в порошок далеко не только безродную девицу, а любого человека, посмевшего попасть в поле ее зрения. Да и нашей новенькой не помешает, хоть иногда, сопоставлять выпавшую роль с поведением. Мирте хватило ума не сразу заорать, а попытаться понять доводы. «Благородная аленса, я и так стараюсь лишнего слова не говорить», Но вот кому я нагрубила, а? И ты сильно недооцениваешь глубину пережитого стресса. В тот день, когда меня твой кьяр пришиб, я испытала намного больше, чем тебе известно. Как ты вообще выносишь этого мерзавца? Я вышла к ним в опаске, как бы она не рассказала лишнего о нашем общем перерождении. Соседки обе бездумно кивнули мне и продолжили ссориться. Теперь уже о демоне. Сама тема им была не так уж и важна. Они не заметили, что в нашу дверь тихо постучали. Открыв, я испытала радостное облегчение. Гранд Абель вернулся, то есть можно расслабиться и больше не переживать за свою жизнь. В черном дорожном костюме с золотым шитьем палацканом он выглядел потрясающе. Красивый, холеный, готовый секс-символ. «И не скажешь, что прямо с дороги и даже в свою комнату не заглянул отдохнуть и переодеться». Мне надо почаще замечать такие детали, тогда и глазом моргнуть не успею, как влюблюсь. Пригласила его войти, усадила на кушетку и сама разместилась рядом. Аленса присела перед драконом в реверансе, но тотчас обернулась к своей противнице и продолжила спор. Мирта вообще отвлекаться не собиралась. Ну а я с удовольствием перешла к долгожданной беседе, ведь без преувеличений соскучилась по спокойному и умному собеседнику. «Тебя не было больше недели», — заметила я. «В замке Абель какие-то проблемы?» Все в порядке». Грант, как обычно, устремил непроницаемую темноту глаз на мое лицо. «Элея, мне уже доложили, что ты попала в лазарет. Что произошло?» Я отвела взгляд. «Какой теперь смысл жаловаться, если проблема улажена раз и навсегда, и не факт, что дракон не использует поступок яра, чтобы наконец-то прижать давнего врага? потому ответила без конкретики. Ничего ужасного. Оступилась и упала в воду. «Снова что-то скрываешь». Он не спрашивал, а утверждал. «Когда уже закончится этот этап и начнется новый, где ты всецело во мне растворяешься?» «А надо обязательно растворяться? Просто проникнуться уже недостаточно?» Я быстро подавила легкий приступ раздражения, ведь уже поняла, что сопротивляюсь неизбежному по инерции, а не потому, что на самом деле этого хочу. Про случай с Анетой я обязательно расскажу ему, если вдруг эта история вновь всплывет, а в ином случае зачем ему подкидывать дополнительные поводы для волнения. Я не скрываю, я берегу драконову психику. Сменила тему. А у тебя как дела? Никаких новостей? «Разве что одна». «Ты больше не баронесса», — удивил он. Однако тотчас пояснил. «Это и понятно, ведь с тех пор, как ты стала моей наложницей, прежние титулы и статусы перестали иметь значение. Кстати, твоя семья куда-то переехала, я получил от них записку, но если вдруг они захотят выйти на связь с тобой, то прошу сообщить об этом мне». Я улажу любые их хлопоты, а ты не отвлекайся от своих любимых артефактов ради такой ерунды. Я пожала плечами, не уловив причину его внимательного взгляда на этих словах. Я батюшке даже письмо так и не написала. В планах было посетить поместье, и теперь, получается, нет смысла туда отправляться. Это неплохо и нехорошо. Мне глубоко плевать на родню, просто хотелось поставить какую-то точку в истории Элеи. Кивнула, не собираясь спорить из-за такой ерунды. «Если дракону хочется что-то делать, он ведь все равно сделает. А мне пора привыкнуть к этому ощущению всеобъемлющей помощи». Не вздрогнула, когда он взял меня за руку и прижался сухими губами к запястью. Наоборот, на душе потеплело от ненавязчивой, но очевидной нежности. Долгое время все, кому не лень, толдычили, как сильно мне повезло, но я только теперь постигала эту правду. А любовь, страсть, ванильные сопли и розовые единороги — это для малолеток, которые еще жизни не нюхали. Взрослые женщины выбирают умом, а не под юбником. Всем девочкам, которые хорошо себя вели две жизни подряд, по гранту Абелю. Тем временем ругань соседок перешла на новый этап с повышенным уровнем звука. «Пора тебе рот с мылом промыть», — голосила Аленса. «Не смей так о нем говорить. Если хоть немного меня уважаешь, то выбирай слова». «Я уважаю?» — Мирта саркастично расхохоталась. «Ты сама-то себя уважаешь, чтобы от других это требовать? Он же от тебя на глазах у всех ноги вытирает». «Где твоя гордость? Или ты только на словах, благородная дама?» Дракон подался ко мне и тихо произнес, сразу поняв предмет обсуждения девчонок. «Кстати о нем, Приказываю, чтобы ты перестала общаться с Римером. Это важно для тебя самой. Так, я же долго настраивалась не скрипеть зубами. И уж точно будет лишним кричать, кто он такой, чтобы выдавать мне распоряжение». «Грант просто беспокоится обо мне, ведь Кьяр на самом деле хладнокровный подлец. То спасает, то трижды подряд подставляет. И никому не вдомёк, какое настроение у него будет завтра». К счастью, реагировать не пришлось, поскольку Аленса прекратила все споры очередным потоком слёз. «Ты не понимаешь, меня вообще никто не понимает. О какой гордости можно говорить при моём уродстве?» Мирта вдруг хлопнула в ладоши, и холодной, но все еще гневной интонацией распорядилась. Все, с меня хватит. Нет больше сил смотреть, как ты унижаешься. Садись к зеркалу, будем тебя апгрейдить. Есть тут косметика? Она поняла, что Аленса далеко не все слова понимает, потому терпеливо расшифровала свою мысль. Макияж уже изобрели, или мне придется тут революцию мейкапа устраивать? «Хайлайтер, консилер, бронзер или хотя бы приличная палетка теней?» «Ау! Хоть какое-то слово знакомо?» Мирта перевела взгляд на меня, попросила. «Госпожа Элея, поработаешь переводчиком?» с Сосогонского. Я вздохнула и сразу ответила на ее вопросы. «Аналоги есть, многие девушки красятся, но мы с Аленсой не увлекались. Купить, наверное, в городе можно». «Отлично!» Мирта с маньячным удовольствием потерла руки. «Не родись красивой, а изучи контуринг». «Тогда сейчас разберемся с прической, а потом рванем за покупками». «Садись, благородная Оленса. Я буду не я, если сегодня же ты не получишь пару комплиментов». Она схватила ножницы и так страшно ими вращала, что бедная соседка присмирела и опасливо косясь, села куда велено. Однако осторожно поинтересовалась. «Ты собираешься отрезать мои длинные волосы?» «А они у тебя прямо такие роскошные, что надо за каждый сантиметр трястись!» Парировала Мирта с видом эксперта, перебирая пряди. «Я не парикмахер, поэтому чуда не жди, но уже вижу, что при таком носе нужно устроить асимметрию». «Эле, здесь челки совсем не носят?» Она уже взяла меня в оборот, втягивая в это дело, и я невольно заразилась ее азартом. Если и носят, то точно не в моде. Мир-то осторожнее. Я не видела ни одну благородную даму с короткой стрижкой. Не сделай хуже, чем есть. Служанка нахмурилась, хлопая себя пальцем по губам. Потом деловито выдала. Длину тогда трогать не будем, и без щелки обойдемся. Укоротим пару прядей у лица, их желательно высветлить тогда не будут в глаза бросаться лишние тени. Волосы есть чем красить? Я бы себе тоже дурацкую рыжину убавила до каштана. А с такими заковыристыми заколками даже удобнее. На макушку надо присобачить и создать объем, тогда акцент от носа отодвинем». Я теперь хлопала глазами почти так же, как Аленса. Катерина в салоне работала, правда, занималась маникюром, но сразу видно, что у нее глаз намётан не иначе из модных журналов, не выныривала. Кто ж знал, что даже такой навык где-то может пригодиться? Она копалась долго, каждый раз примеряясь и обдумывая, но в итоге создала весьма странную для этого мира прическу — косой пробор, несколько неровных прядей у лица, остальные волосы завиты и красиво подколоты вверх. «Какой ужас!» Стон Аленсы был похож на хрип умирающего — Но я со стороны видела совсем другое. Да, волосы перьями здесь никто не выстригает, но лицо Аленсы будто изменилось, все еще не милашка, но совсем другая. Абер с нами в город не пошел, и отлично. Я все равно о его присутствии забыла. Аленса уже сдалась беспощадной мирте, все равно же обрезанные локоны назад не пришить и позволила над собой издеваться дальше. Классического набора для контуринга мы не нашли, но обнаружили разноцветные краски для лица. Служанка вытрясла кошелек Аленсы и выбрала все оттенки бежевого. Жертва этого беспредела уже и голос почти не подавала, когда мы вновь оказались в комнате. Мирта и за гардероб подопытной взялась. «Это только в комнате носить». Она швыряла платье в разные стороны. «Это вообще выкинуть». Грудь не отрастила, декольте не заслужила. Подобные рюши — самое то — Вот никому рюши не идут, а для тебя будто специально созданы. Цвет не твой в помойку. Длинные серьги в помойку. При таком шнобеле недопустимо. Куда? — опомнилась Ленса. Это чистое золото. Тогда в шкатулку и забыть. С милости велась Мирта. Завтра снова забежим в ту же лавку. Нужны более массивные украшения с акцентом на скулы. Тогда твое лицо перестанет так сильно напоминать вытянутый оголенный череп. Ой, давай только без слез. Ты сама себя уродиной называла. Я просто присоединилась к мнению. Но тушеваться поздно. Еще пару часов, и даже ты не вспомнишь ужасную форму своего лица. Из-за всей косметической заварухи обед в столовой мы пропустили, но зато на ужин собирались спокойно и с затаённым сердцем. А Ленса стояла перед зеркалом и не могла осознать до конца. Она только шептала. «Это я? Разве это я?» Удивление девушки я полностью разделяла. С макияжем я тоже знакома не понаслышке, но мне почему-то и в голову не пришло помогать Аленсе таким образом. Да и так отменно исправлять недостатки чужой внешности я все таки не умела. Нам удалось лишь чуть освежить ей цвет прядей возле лица специальным отбеливающим порошком, но именно этот штрих и стал ключевым. Черты будто сразу сделались мягче, а не красивый нос выпадал из поля зрения. Нет исключительной красавицы она не стала, но сделалась экзотичной, на этот раз действительно в хорошем смысле слова. «Неплохо получилось», — тихо признала я талант Мирты. Она также шепотом ответила. «Угу, этой дурюхи надо понять, что не только Кьяр может обратить на нее внимание. Даже одного искреннего комплимента хватит, чтобы она перестала вопить о своем уродстве по каждому поводу». Вот только при мужчинах ей лучше не умываться, и эффект сильно просядет. «Не беда», — сказала я. «Мы-то с тобой привыкли, что это в порядке вещей косметикой скрывать изъяны. Во-во! Тебе-то в твоем возрасте без тонны тональника вообще было никуда». Вся прелесть момента тут же рассыпалась. Я была тридцатилетней красавицей. Что она заладила? Пришлось вернуть, чтобы последнее слово за ней не осталось. Это мне говорит бывшая кукла с накачанными губами и искусственными ресницами. Да-да, твоему мужу как раз мои губы с ума и свели. Зашипев, я пошла из комнаты первой. В холле столовой Хельмансон спешил на перерез, фонтанируя новыми идеями. Элея, завтра попробуем кое-что интересное. Все ингредиенты доступные. Тоби нашел формулу, тебе понравится. Увидев Аленсу, он застыл, распахнув рот. Наверное, все-таки узнал, хотя девушка чрезвычайно изменилась. Вот только слов подобрать не мог. Его пихнул плечом, подоспевший Бобби. Захлопни ворюшку, братишка, она же баронесса. Не про нашу честь. Благородная Аленса, не могу понять. Ты что-то с бровями сделала? Тебе идет. Мирта, приняв заслуженную похвалу на свой счет, с удовольствием гладила себя по груди и не стеснялась хвалить во время всего ужина. Я же немного поддалась злости. Мне эта наглая девица и до сих пор не слишком нравилась. А теперь и зависть одолела. Такими темпами она вскоре откроет собственный салон и озолотится. Пока я все еще на стадии разработки бизнес-плана. Надо как-то ускориться с артефактами. Мне непривычно плестись в хвосте.